Райком Комсомола. Заседает комиссия по мобилизации членов Союза молодежи в экипаже бронепоездов. Среди райкомовских ребят Блюхер. В кабинет заходит вихрастый паренек. «Здорово, комса!» – говорит он членам бюро. «Васильев Пахом. Прибыл умереть за революцию». «Ты лучше за нее поживи», – советует Блюхер. «А этот тип откуда?» Глядя на Блюхера, одетого в полушубок, спрашивает Пахом Васильев своих райкомовских товарищей. «Этот тип?» Звенящим голосом возглашает секретарь райкома, поднимаясь со своего места. «Этот тип?» Но Блюхер не дает ему закончить. «Я из Вайнведа. Рожа у тебя больно старорежимная», говорит Пахом. У меня к тем, кто б р и т ы и в английском френче, прорезалось обостренное чувство классовой неприязни. Понятно, чуть улыбается Блюхер. Какую главную мечту имеешь в жизни? Торжество революции в мировом масштабе. Что для этого сделал? Учу английский язык по приказу главкома Блюхера. Раз. Провел со своей комсой семь субботников. Два. Два. отремонтировал в нашем депо три полевые кухни в сверхурочное время. Три. Отдал для нуж фронта свои хромовые сапоги. Четыре. Голенище бутылочками. Что я, старик? Гармоника на пуск. с д в и г а ю щ их, бывало, к н и з в о Скрежет стоит, как предсмертный стон мирового империализма. п о х о м Василий вздыхает. На восемнадцатилетнем веснущитом лице его отражается грусть. Блюхер смотрит на ноги парня, обутые в лапти. «Годится», — говорит Блюхер членом бюро. «Следующий». «Идёшь на бронепоезд», — говорят парню. «Доверие оправдаю», — отвечает Пахом Васильев. «Вернусь с победой». В комнату входит следующий парень и представляется. «Шувалов, Никита. Давно в рядах комсы?» «Третий год. Что сделал для революции?» «Ничего. Разъясни. И без разъяснений понятно. Погоди, погоди, просит Блюхер. Растолкуй свою точку зрения подробней. «Революции нужны бойцы, а меня держат машинистом на кукушке». Я вожу бараньи туши с бойней на базар для купцов советского производства. А если советские купцы помогают кормить народ, ты все равно против? Да не против я, морщит лицо парень. Плевать мне на них семь раз с прысипью. Меня они не волнуют, я сам себя волную. Талдычит, мол, ты еще пригодишься революции, подожди. Дождался. говорит Блюхер. Идёшь на бронепоезд сменным машинистом. Давно бы так, мрачно говорит Никита Шувалов. А то тянут, тянут. А чего тянут, не поймёшь. Парень, не попрощавшись, уходит. Когда дверь за Никитой закрылась, члены бюро сказали Блюхеру. У него белые. Отца в топке живьём сожгли. Он на них страсть какой бешеный. Из райкома Комсомола Блюхер едет на аэродром к лётчикам. Оттуда в депо смотреть, как ремонтируют бронепоезда, потом отправляется в Госбанк и там выколачивает ещё 200 тысяч рублей на нужды армии, ругаясь так, что звенят стёкла в окнах. А потом заседание Дальбюро ЦК, оперативное совещание в Генштабе, беседа в школе младших командиров, прямой провод – Разговор с командующим фронтом Серышевым, с комиссаром Постышевым и Субаревичем. И только в три часа ночи он заходит в свою комнату, не включая света, добирается до раскладушки, падает на нее и сразу же засыпает. Во сне его лицо кажется старческим. Присяга. Первое. Я, сын трудового народа, Гражданин Дальневосточной Республики, Сим, торжественным обещанием принимаю на себя почетное звание воина Народно-революционной армии и защитника интересов трудящихся. Второе. Перед лицом трудящихся классов Республики, братской Советской России и всего трудового мира, я обязуюсь носить высокое звание с честью, добросовестно изучать военные д е л о и, и как зеницу ока охранять народное достояние и военное имущество от расхищения и порчи. Третье. Я обязуюсь строго и неуклонно соблюдать революционную дисциплину, беспрекословно исполнять все приказы командиров, поставленных властью Трудового правительства республики, и крепко держать правила товарищеского единения между собой. Четвертое. «Я торжественно обязуюсь по первому зову избранного трудовым народом правительства выступить на защиту республики от всяких опасностей и покушений со стороны всех ее врагов и в борьбе за революционные завоевания, целость и спокойствие трудовой дальневосточной и братской рабоче-крестьянской й Советской Республики, за дело социализма и братства народов не щадить ни своих сил, ни самой жизни». Пятое. Я торжественно обязуюсь воздерживаться сам и удерживать товарищей от всяких поступков, порочащих и унижающих д о с т о и н с т в о свободного гражданина Трудовой Дальневосточной Республики, и все свои действия направить к единой цели – освобождение всех трудящихся. Шестое. Если по злому умыслу я отступлю от этого моего торжественного обещания, тогда будет моим уделом всеобщее презрение, да покарает меня беспощадно суровая рука революционных законов». Предвоенсовета, главком и воинмин Блюхер.